Несколько в стороне с красными от дыма глазами сидели Кирюх и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки. Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с пнителем, помахивал рукой и два слышно напевал сиплым голосом. Димо продил около лошадей. Закончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, сполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду. «Лазь сало!» – спросил Степка, снимая ложкой пену. «Зачем? Рыба свой сок пустит!» – ответил Кирюха. Перед тем, как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду три пригоршня пшена и ложку соли. В заключении он попробовал, почмокал губами, облежал ложку и самдовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все кроме Пантелей сели вокруг котла и приделись работать ложками. Ой, дайте подонежки ложку, строго заметил Пантелей. Что я не бысть то же есть хочет? Наша еда мужицкая, вздохнул Кирюха. И мужицкая пойдёт на здравие, благохота. Егоршке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него как в яму. От каши пахло рыбой и сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбий чешуя. Раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из кортла прямо руками. Особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и желал хлеб. «Дед, а ты чего не ешь?» – спросил его Емельян. «Не ем я раков». Но ну и сказал старик и брезгливо отвернулся. Пока ели, шёл вообще разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга. Все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим. А о своём прошлом они все до одного говорили с восторгом, к настоящим же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого. И прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево, Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, всё измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты. Теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями. и берёт себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике. Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в своё удовольствие, гулял и не знал горя. Но едва ему минуло 20 лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бы быля работника. Один Степка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лоби оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорышка. «Ты, Нехристи, сними шапку», — сказал он грубо. «Мне что можно в шапке есть? А еще тоже, барин». Егорышка снял шляпу и не сказал ни слова. «Дымов!» но уж не понимал вкуса каши и не слышал, как вступили за него Пантеле и Вася. В его груди тяжело заворочалась злоба против озорняка, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поплелись к вазам и повалились в тень. «Дед, скоро мы поедем?» спросил Егорушка у Пантелея. «Когда Бог даст, тогда и поедем». Сейчас не поедешь, жарко. Ох, Господи, твоя воля, владычица. Ложись, парнишка. Скоро из-под вазов послышался храм. Егоршка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком. Босс весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке. Воз тихо скрипел и покачивался. Внизу шел Пантелей, притопывал ногами, хлопал себя по бедрам и бормотал. В воздухе по-вчерашнему стрекоталась степная музыка. Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасла. Ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались над человеком. День прошёл благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе. Видел Егорышка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла. Как засветились одна за другой звёзды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознании одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далёким и не имеющим цены. Звёзды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо им глар в надушной короткой жизни человека, когда стоишь с ними глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетёт душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждёт каждого из нас в могиле, и сучная жизнь представляется отчаянной, ужасной. Егорушка думала бабушки, которая спит теперь на кладбище под вишнёвым деревьем. Он вспомнил, как она лежала в гробу с медными пятаками на глазах, как потом её прикрыли крышкой и опустили в могилу. Припомнился ему и глухой стук камков в земле о крышку. Он представил себе бабушку в тесном и тёмном гробу, семе оставленную и беспомощную. Его воображение рисовало, как бабушка вдруг просыпается и не понимая, где она, стучит в крышку, зовёт на помощь и в конце концов, изнемогши от ужаса, опять умирает. Вообразил он мёртвыми мамашу отца Христофора, графиню Драницкую. Соломоно. Но как он ни старался вообразить себя самого в тёмной могиле, вдали от дома, брошенным, беспомощным и мёртвым, это не удавалось ему. Лично для себя он не допускал возможности умереть и чувствовал, что никогда не умрёт. А Пантелей, которому пора уже было умирать, шёл внизу и делал перекличку своим мыслям. Ничего. Хороший господа, бормотал он. Повезли парнишку в учения. А как он там, не слыхать, правда? В славянсербском, говорит, нету такого заведения, чтоб до вашего ума дворить. Нету, это верно. А, парнишка, хорош, ничего. Вырастет отцу, будет помогать. Да и говорит, теперь, Манька, знаешь, большой отца мать кормить будешь. Как от Бога положено. Чти отца твоего и матери твою. У меня у самого были детки, да погорели, жена сгорела и детки. Это, верно, под крещение ночью. Загорелась изба. У меня-то дома не было. Я в Орел ездил. В Орел. Мария-то выскочила на улицу. Да вспомнила, что дети в избе спят. Побежала назад и сгорела с детками. Да. На другой день одни только косточки нашли. Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку. Они исчезли в потемках, но все время слышно было, как они звякали ведрами и разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном. Хотя и светила луна, но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчиком свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. В темноте едва заметны в виде гор неопределённой формы обозначались повозы с тюками и лошади. В 20 шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Егорушка, когда ещё не горел костёр и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги. Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел и укрепили его на огне. Стёпка с зазубойной ложкой в руках занял своё место в дыму около котла и задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелей и Емельян сидели рядом, молчали и о чём-то думали. Димов лежал на животе, подперев кулаками голову и глядел на огонь. Тень от стёпки прыгла на нём, отчего красивое лицо его то покрывалось потёмками, то вдруг вспыхивало. Кирюха и Вася бродили по одол и собирали для костра бурьян и бирист. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около понтилей и смотрел, как огонь ел траву. Все отдыхали, о чём-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое. Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, и трава печальной, и кажется, что кузнец цика встреча сдержиний. и нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади или не покроется мглой.